2007 год. Андрей знал, что все исправит. Да, он был не готов к такому бардаку, но он в себе не сомневался. Он слишком далеко зашел, чтобы просто сдаться. Он верил, что найдет способ разобраться во всем, а заодно и поквитаться с Шереметьевым. Ему просто нужно было время, а время вдруг стало проблемой. Они встретились за городом, на пустой дороге. Его машина против их трёх. От этого места ему было не по себе. Но Андрей снова и снова заставлял себя думать о том, что лихие девяностые давно прошли, что бы ни сделал Костя, он, Андрей, всё равно остаётся уважаемым бизнесменом. Никто не пристрелит его на дороге, как бродячую собаку. Лучше не становится, заметил его собеседник. Человек, с которым он разговаривал, стоял напротив яркого света фар, и его невозможно было рассмотреть. Андрей никогда раньше не встречался с этим типом, даже имени его не знал. Но он к такому уже привык. Чем меньше прибыли он приносил, тем реже с ним общались большие боссы. А он просто не знал, как это исправить. Когда он соглашался на условия Шереметьева, он был уверен, что выкрутится, найдет обходной путь. Но этот ублюдок словно перекрыл ему кислород. Я что-нибудь придумаю, сказал Андрей. Он понимал, как жалко это звучит. Однако опускаться до откровенной лжи, притворяясь, что у него есть план, было еще опасней. Например, что есть один вариант с поставками наших бывших партнеров. Это не вариант. Привлекать третьих лиц строго запрещено. Я сам разберусь. Огрызнулся Андрей. Не хватало еще прогибаться под каждую шавку посланную на переговоры. Нет, теперь уже нет времени. Что значит нет? Тебе дали два года, чтобы все исправить, но Константин Шереметев по-прежнему жив, а ты по-прежнему бесполезен. Он просто хорошо подготовился, он знал, что так будет, но и он не идеален. Он наверняка что-то пропустил. Что же до этих двух лет? Я приносил прибыль гораздо дольше, поэтому тебе и дали эти два года. Никто больше не получал такой кредит доверия. Этого недостаточно. Я хочу поговорить с Михеевым. Нет, ты больше ни с кем не будешь говорить. И тут Андрей наконец понял, что его позвали сюда, на эту пустынную дорогу вовсе не для переговоров. Хотя стоило ли надеяться на иное, в глубине души он с самого начала знал, что это конец. Но поверить в свою смерть не так уж легко, особенно принимая ее. Почему он принял? Да, пожалуй, ради Карины и детей. Его оба все равно достали, так или иначе. Правила игры одни на всех. Но отказываясь от побега и преследования, он давал шанс своим близким. Однако даже так он старался доказать и себе, и им, что готов сражаться до последнего. У меня есть стратегия, есть ценные данные. Переговорщик не желал слушать. Хватит. Все это нужно было два года назад, не сегодня. Завтра в газетах напишут, что это был несчастный случай. Что? Какой еще несчастный случай? Машина, слепившая его фарами, Вдруг сорвалась с места. Объехав переговорщика, она направилась к Андрею. А он застыл на месте, поражённый тем, как быстро и бесцеремонно решилась его судьба. Да и зачем бежать, если бежать некуда? Переговорщик был прав, всё решилось два года назад.